на доспех в океан. я предлагаю тебе воспользоваться шансом и повернуть обратно Десять скакунов соты побегут дальше во имя императора на нас лежит великий долг Коулу за возрождение ордена и я с радостью исполню любое его желание если он хочет поиграть с судьбой в кости пусть будет так Но как космодесантник космодесантника, я заклинаю тебя уйти сейчас, Децим Феликс. Наследие кос Императора в безопасности. Он мрачно усмехнулся. Кто понесет дальше твое наследие, если ты сгинешь здесь? Не входи в гору. Феликс угрожающе прищурился. Я живу, чтобы служить. «Мне нет дела до каких-то наследий! Я сражался с демонами и падшими примархами вместе с лордом Желиманом. Уходящая планета вернула командную палубу в объятия Света Люминов. «Ничто не заставит меня отвернуть! Ничто!» Фрокиан снова печально улыбнулся, будто старый дядюшка, глядящий на чересчур самоуверенного племянника. Он опустил глаза а когда поднял снова, то уже излучал авторитет магистра Ордена. Он заговорил, и его голос зазвенел так, что даже Феликс, который не раз стоял по правую руку от самого Рабаута Желимана, ощутил, как зашевелились волосы на затылке. «Это будут мои лучшие войны», — повторил Фракиан слова Императора. «И мне посвятят они свою жизнь. Словно глине придам я им форму». И в горниле войны обожгу их. Железную волю мышцы из стали дарую им. В великие доспехи облачу их и самым мощным оружием наделю. Не тронут их чума и поветрие, болезнь не причинит им зла. Его голос взлетел. Дам я им тактику, стратегию и машины, и не будет врага, что одолел бы их. Они — мой бастион против ужаса. «Они — защитники человечества! Они — верные мне космодесантники! И не познают они страха!» Когда он закончил цитату, воцарилась тишина. Голос в упал. «Прекрасные слова. Вот только я знаю, что это неправда. Я знаю, что есть существа, которых не одолеть космическому десантнику». И не постыжусь сказать. Я знаю, что такое страх. Глава третья. Долг отплаченный. Около десяти тысяч лет назад. «Велизари Коул! Я Велизари Коул!» Коул отпустил кнопку Вокса и вырвался. «Болты тебе в шестеренке! Не работает!» По краям небольшого переднего экрана Силенсии пылало зарево, скрывающее пространство, за мешанины радужных разрядов, пустотного щита и языков пламени. Корабль сильно лег на бок, получив излишек кинетической энергии. Фриди, Адум Силипкво выпрыгнул из кресла и, кренясь с ноги на ногу, перебрался по качающейся палубе к терминалу Коула. «Что ты делаешь?» – спросил тот. «Ты поранишься, сядь. Если ты ставишь передо мной выбор между шишкой на голове и неминуемым распадом на атомы, то я уж выберу то, что мне больше по душе. Фридиш спихнул руки Коула с панели Вокса. «Дай-ка я попробую». «Убирайся». «Дай я попробую», — огрызнулся Фридиш, без особой надежды суетясь над кнопками и нажимая все подряд, пока встроенный в панель управления галактический дисплей не показал, что Вокс-канал открыт. «Я только что пробовал», — зарычал Коул. «Слышно только их опознавательный маяк, и больше ничего». Ты не разбираешься во внутрикорабельных ВОКС-системах так, как я. С каких это пор ты стал разбираться в чем-то лучше меня? С тех самых. Фридиш вытянул тросик инфопривязи из разъема на запястье и вставил в панель управления. Коул невольно восхитился тем, как Фридишу удается стоять в полный рост, когда звездолет под обстрелом швыряет из стороны в сторону. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, перестаньте в нас стрелять!» Видишь, я полагаю, что упрашивать их бесполезно. Они не отзываются. Но канал же открыт. Очередное попадание заставило селенсию опасно клюнуть носом. Тезлар, третий обитатель мостика, стоял, притянутый магнитными подошвами к палубе и безучастный к грозящей опасности. Его кибернетический мозг, искусно воссозданный Коулом, не был способен на эмоции. Обмякшее лицо не выражало ничего, кроме тупого равнодушия. Чего нельзя было сказать про техножрецов. жрецов Когда корабль тряхнула от очередного попадания, они завопили от испуга. В коридорах раскатилось эхо мучительного визга пустотных генераторов. Фридиш ухватился за Коула, чтобы не свалиться самому, что тут же стало причиной не совсем достойного размахивания рукавами Ряз. Коул его отпихнул. «Еще один такой удар, щиты вырубятся, и тогда мы покойники!» «Но это же Риза! Риза ведь за нас!» — спросил Фридиш жалобно. Из генераторума по всему кораблю разнеслась громкая визгливая трель. «Ты заставил Вокс работать!» — крикнул Коул. «Что?» «Вокс! Вокс! Вокс-передатчик всеведущего и блаженного Господа машин!» — заорал Коул. «Он работает? Ты же воткнулся в эту трижды неисправную тварь!» «Да нет, наверное!» — аугметический глаз Фридиша замигал от скоростной загрузки данных. Духи машин говорят, что мы лишились мачты связи, когда бежали со станции Септа. Вот почему они не отзываются. «Блестяще!» – зарычал Коул. «Моя очередь. Попробую перенаправить сигнал через магнитный отражатель. Мы с ними достаточно близко, если я все смоделировал правильно». Через кабели, соединявшие его с умирающим манифольдом корабля, техножрец активировал палубные вокс-вещатели, прибавив к гомону сирены воплей измученной машинерии, рокот помех. «Так, что-то да получилось. Судно-монитор механикума». Коул выругался под нос и начал заново. «Монитор адептус механикус архей, прекратите огонь. Мы беженцы стрессолианского горнодобывающего предприятия «Момус». Обозначение «Фи-9120», сегментум «Соляр». Мы спасаемся от войск магистра войны. Мы преданные члены машинного культа». Верный Марсу и Терри. Запрашиваем пощады. Тон вокса изменился, затем его гул прервался коротким писком, что на краткий миг заставило жрецов понадеяться, что сейчас придет ответ. Но затем писк перешел в нарастающий вой высокочастотных помех. Они заряжают индукционные катушки для выстрела, завопил Фридиш. Да вижу я! огрызнулся кол. И слышу. Корабль поглотил волна плазмы, голубой, точно ярчайшая звезда. В ответ щиток окулюса захлопнулся, но экран и трехмерный дисплеи передали достаточно слепящего света, чтобы заставить адептов сощуриться, после чего с громким звоном лопнули, выбросив снопы искр. Раздался стон металла. Коул мучительно старался проморгаться от пятен в глазах, Поэтому, какая часть селенции перестала работать в результате попадания, он не видел. Измученные кагитаторы судна сливали ему в мнемоузел сплошную бессмыслицу. Из терминала Коула красивым веером полетели искры. «Мне это не нравится». Фридиш поспешил закрыться руками, сильно стукнул запястьем о нестандартную аугметику лица, пытаясь устоять на подпрыгивающей палубе. «Ай!» взвизгнул он, когда штекер инфопривязи выдернула из панели. «Неприятно тебе на это указывать, дорогой Фридиш, но в нашей галактике вообще немного людей, которым нравится, когда по ним стреляют». «Мы сейчас умрем!» взвизгнул Фридиш. Тыльной стороной коленей, коснувшись края кресла, он тяжело в него рухнул и сложил ладони в молитве. О «Омнися! Приготовь меня войти в аналы великого труда!» «Приготовь мои знания, мои знания к...» Он распахнул глаза. «О нет, мои записи, мои труды. Все осталось на станции. Труд всей моей жизни пропал». «Какой труд жизни? Ты еще ничего не сделал, а я только-только начал». Скептически заметил Коул. Фридиш огрызнулся. «У меня было несколько озарений». «Уймись, все будет хорошо». Коул оборвал его так резко, что обоим стало понятно... Он сам не верит ни единому своему слову. Магус заставил Окулюс вновь открыться. «Не будет хорошо, не будет!» Фридиш глянул в Окулус. «Смотри!» Единственный пустотный щит корабля сдавал. Последнее попадание добило его. Он вспыхнул фиолетовым, и слабенькое гудение Вокса сопроводило его выход из строя. «Все кончено!» — сказал Фридиш. «Мы покойники!» «Всегда найдется какой-нибудь выход!» горячо заговорил Коул. Этим принципом он руководствовался всю жизнь, только вот сейчас не совсем был уверен. По всему мостику Силенсии горело такое изобилие красных огней, что болели глаза. Три резких гудка возвестили, что навигатор забрался в свою спасательную капсулу и катапультировался. Что еще обиднее, капсула обогнала умирающий корабль и, пылая дюзами, спокойно умчалась на безопасное расстояние, передавая в эфир, Что-то на навигаторском жаргоне изверения в нейтралитете, которые защищали ее от нападения. «Очаровательно», — прокомментировал Коул. «Просто очаровательно. Это ты виноват. Ты сам полетел со мной. У меня не было выбора». «Был. Не было? Знай же, Велизари Коул, хоть ты и самый мой близкий друг, но я всегда тебя ненавидел». Что-то ударило по корпусу. Можно сказать, почти нежно после урагана плазмы, уничтожившего защитный экран. Целый сон новых сигналов тревоги добавил свежих ноток к тому оркестру катастрофы, который во всю мочь играл на мостике. Самый громкий и мощный сигнал извещал об утечке плазмы. Фридиш поежился. «У нас пробит реактор. Все, прощай». «Мне так не кажется», — возразил Кол. Он вгляделся в экран и добавил с нарастающим воодушевлением. «Мне так совсем не кажется». Утечка плазмы сбоку лениво завертела небольшое суденышко волчком. «Это был прицельный удар, чтобы вывести нас из строя. Они не хотели нас убить». Корабль внезапно вздрогнул и замер. «Так я и думал. Зацепили тягловым лучом». Он добавил с облегчением. «Сейчас нас возьмут на абордаж». «И что в этом хорошего?» — взвизгнул Фридиш. «Что, скажи мне, ради насвятейших излучений триединого, в этом хорошего?» Корабль начал мотать в гравитационном кильваторе более крупного судна. На них опустилась тень, а затем по корпусу прогремело несколько громких металлических ударов, словно в гонг. «Ну, я бы сказал, это все же лучше, чем распыление на атомы. Так ведь? Ну, будет тебе будет, Фридиш. Уже ведь лучше». Настроение Коула снова улучшалось. Он был уверен, что они спасены. До «Да чего же я тебя презираю, Велизарий!» — провыл Фридиш. Хаотичная болтанка корабля прекратилась, но еще несколько гулких ударов тряхнуло корпус. Корабль качнулся и замер. Тревожные сигналы перестали трезвонить. Опустилась тишина. По полу скакали искры. «Ну и что теперь?» — прошептал Фридиш мы сейчас умрем. Через минуту они войдут сюда, вон в ту дверь. Ладно, немного успокоился Фридиш. Ладно, он оглядел свое расхристанное одеяние. Господь мой, амнисия, не могу же я показаться на людях в таком виде. Техно жрецы поднялись на ноги. Коул вытянул свои дендриты из портов терминала, пока Фридиш возился со своими одеждами. С противоположной стороны мостика раздалась целая череда самых разных, загадочных звуков. «Так, это будет отряд простых новотоев», — сказал Коул. «Если мы представимся адептами, каковыми и являемся, то...» Он прервался. «То есть, каковым я являюсь, то с нами все будет в порядке. Они всего лишь служители базиликон Астра». «Ой, заткнись, Коул! Какой опыт общения с новотоями у тебя есть?» Я бы сказал... «Никакой, никакой, вот какой! Дай хотя бы сейчас разберусь я!» Фридиш последний раз отряхнул одежду, сунул руки поглубже в рукава и выпрямился. Громкий удар заставил техножрецов поморщиться. В центре дверей, ведущих на мостик, появилась небольшая дыра. Пара Г-образных железяк, гремя, просунулась в дымящееся отверстие, пошуровала там, пока не нашла удобное положение и зацепилась зашипели мощные поршни, раздвигая створки. Три киборга Адептус Механикус, вооруженные для пустотных боев и облаченные в кроваво-оранжевые цвета мира кузницы Риза, ступили на командную палубу. Все трое держали маломощные плазменные карабины, из которых можно было относительно безопасно стрелять внутри звездолета. Альфа Наватас, чей статус был очевиден по знакам различия и поперечному гребню, Нес карабин за плечами, а в стальной руке сжимал небольшой приборчик с широким раструбом. За спинами воинов Коул успел заметить, какие чудовищные повреждения получила его угнанная суденышка. И опечалился. Силенсия показала себя отличным кораблем. — Давай, Фридиш, действуй! — шепнул он товарищу. — Ты хотел поговорить с ними. Фридиш сделал глубокий вдох и нараспев заговорил. «Приветствую вас, новатои адептус механикус. Я, техноакалитум, фридиш, адум, силип, кво, из... цели обнаружены». Скороговоркой на бинарике выдал альфа-новатос. Из устройства в его руке вылетел конус голубого света и одновременно попал в обоих техножрецов. Фридиш испустил девчачий виск и задергался, как человек, которого бьет током, после чего... Грохнулся на палубу и замер, прямой как палка. Из его угметики потянулись кверху завитки дыма. Он издал болезненный стон. «Первая цель усмирена», — сообщил альфа Наватос. Вопрошающие взоры рубиновых бронелинц обратились на Коула. «Здрасте», — выдавил тот. Предводитель снова нажал на спуск своего приборчика с раструбом, и Коула озарил голубой свет. Ничего не произошло. Коул осмотрел себя, потом перевел взгляд на Новатоев и виновато улыбнулся. «Боюсь, ваш подавитель на меня не действует. Видите ли...» «Зафиксирован нестандартный мнемоузел, нелегальная модификация, технология темного механикума, богохульство», — выдал кодом Альфа-Новатос. «Нет-нет-нет, все целиком в рамках древних преданий», — поднял руки Коул. Сканирующий луч обижал Коула вверх и вниз. «Обнаружена одна единица оружия, ручное, угроза ничтожна». Альфа с лязгом сделал три шага вперед, на ходу пряча прибор в кобуру. «Вообще-то это волкит, смею вам доложить», — заявил Коул, обидевшись за дух своего оружия. «Не подходите, я не побоюсь им воспользоваться». «Имелся в виду владелец, а не оружие», — сообщил Альфа. «Друг мой, прошу вас, если только позволите мне объяснить». Ответ отрицательный объявил альфа на этот раз вслух голосом похожим на скрежет бетона мешалки. мне маузел цели не отзывается на протоколы повиновения требуется физическая нейтрализация с этими словами он изо всех сил врезал магасу по лицу прикладом карабина но с жреца с хрустом сломался и коул рухнул на пол словно мешок с болтами актуарий юдициум» Судебный делопроизводитель ничего особенного из себя не представлял. Но зато судьба Коула целиком находилась в его многочисленных механических псевдоруках. Мозг адепта плавал в цилиндре чуть светящейся жидкости, который поднимался из отверстия в столе и задвигался обратно по завершении работы. В общем, ничего такого, что намекало бы на толику харизмы даже в странных реалиях культа. Коул понятия не имел, обитал делопроизводитель в конторе постоянно, прикованный к рабочему месту, или же обладал каким-то средством передвижения, чтобы разъезжать по другим делам. Как не имел и понятия, какого пола тот был прежде. Подобные существа настолько отдалялись от гендерных различий, что вряд ли это имело значение. Однако Коул поймал себя на том, что у него вызывает неподдельный интерес этот вопрос. На каждом заседании Велизарий размышлял над ним, чтобы прогнать худшую в своей жизни скуку, поскольку больше все равно делать было нечего. Его приковали к стулу в комнате для допросов, и он даже не мог расхаживать туда-сюда. Чтобы лишить его подвижности, многого не потребовалось. В конце концов, Коул по большей части оставался человеком, и для удержания его на одном месте хватило пары наручников. Восемь контактных гнезд окольцовывало верхнюю часть актуария, где под гладким металлическим кругом, который в точности совпадал с отверстием в столешнице, были сосредоточены разнообразные устройства жизнеобеспечения. Из семи разъемов торчали длинные гофрированные тросики инфопривязи, соединяющие дело производителя со стайкой сервочерепов, которые с гудением кружили над ними, по очереди зондируя Коула на разных частотах. Восьмое гнездо было забито заклепкой, дающей понять, что оно не используется. Сделано это было по вполне очевидным причинам. После Великой Войны Ереси восемь стало очень непопулярным числом, ведь его почитали священным отступники из Темного Механикума, а любого намека на измену следовало избегать. Именно поэтому у Коула оказалось столько неприятностей. Собрубка спинного мозга актуария, словно корневая система растения, свисали нервы, и каждый аккуратно соединялся с золотым проводком. Несмотря на чересчур упорное стремление избавиться от всяческой плоти, актуарий решил оставить свои поразительно зеленые глаза, которые плавали в суспензионной жидкости, привязанные к передним долям мозга тщательно сохраненными зрительными нервами, словно корабль швартовыми. Налитым кровью белкам крепились крохотные трубчатые винты, с помощью которых глаза могли держаться на плаву и поворачиваться по сторонам. Аугментацию провели не совсем удачно, поскольку глаза плавали немного не вровень друг с другом. Коулу они казались абсолютно отталкивающими, но он изо всех сил старался держать себя в руках и не отводить глаз от вынужденно не мигающего взора актуария. «Субъект 3 миллиона сто девятьсот девять тысяч восемьсот семьдесят шесть», — заорал делопроизводитель. За него говорил сервочереп с вокс-вещателем, чей языковой обработчик был настроен грубо, а динамик отрегулирован откровенно плохо. Камера Коула представляла собой безмолвное место с белым шумом и электромагнитными волнами, призванными блокировать любые способы передачи данных, от человеческого голоса до лазерных импульсов. При обычных обстоятельствах голос Актуария показался бы ему раздражающе скрипучим, но после долгих вынужденных медитаций он был просто невыносим. «Появились новые данные, касающиеся вашего утверждения о невиновности». «Это не утверждение», – раздраженно отозвался Коул. «Это факт. Он очень старался неотрывно смотреть на плавающие внутри сосуда глазные яблоки, но их разность в уровнях делала эту задачу невыносимой до головной боли. «Вы узнаете данное лицо?» Один из сервочерепов раскрыл хромированные челюсти, и оттуда со щелчком выдвинулся компактный голопроектор, слепивший в пространстве не очень качественное световое изваяние сильно аугментированного адепта. Коул присмотрелся. «Вы не узнаете данное лицо?» Снова гаркнул Актуарий. «Он является членом Мермидонского культа Деструкторов?» Коул присмотрелся внимательней. «Вы не узнаете его?» Актуарий, казалось, был разочарован. «Ваше дело откладывается». «Погодите, дайте минуту». «Он выглядит знакомо, но различить трудно, потому что матрица вашего проектора очень плохо подогнана, если уж быть предельно честным». «И признаюсь как адепт-адепту, разрешение крайне низкое». Делопроизводитель раздраженно завизжал. «Вы узнаете его или нет?» Да. Коул откинулся назад и звякнул наручниками, которыми приковали его запястье к подлокотникам. «Узнаю. Я воевал вместе с ним и его Мермидонской кладой в Агрополях на Тресолианском А4, еще до того, как Хестер Аспиреция Сигма Сигма перешла на сторону врага и передала управление в руки Магистра Войны. Они спасли меня от Повелителей Ночи, а я починил одного из его последователей. «Вы сделали это из благодарности или тем хотели прикрыть измену?» Я исполнял свой долг. Коул до боли сжал зубы. Мы сражались с предателями. Актуарий издал довольный писк. «Вам известно его обозначение?» «Я... нет, неизвестно. Он его мне точно сообщал, но с тех пор я прошел несколько чисток данных, по большей части от рук вашего безответственного персонала». «Это выгрузки для расследования, а не чистки». «Вам лучше сказать об этом своим адептам». У меня теперь аугмент болит. Я даже не знал, что такое вообще возможно. У вас нестандартный мне маузел. Возникли затруднения. Да, но он работал. А теперь не работает. Значит, вы его не узнаете? В цифре? Нет. Но я помню его своей органической частью. А что? Он тоже предатель. Это еще одна улика, которая осудит меня в глазах Адептус Механикус? «Я уже говорил вам, я даже не знал, что война закончилась, когда мы сюда прилетели». «Я говорю правду. Мы извлекли этот образ из вашего собственного мнемоузла». «Так зачем спрашиваете, помню я его или нет?» — проворчал Коул. «Все встречи с актуарием обычно следовали одной и той же, сводящей с ума запутанной логике». «Так нужно для судебного процесса над изменниками культа Механикус. Любая информация собирается и хранится вечно». Волей Амнисии, Движущей Силы и Машинного Бога, да будет так. С этим лицом были проведены следственные действия. С ним связались по вопросу вашей предполагаемой невиновности. «И?» — опасливо вопросил Коул, которому хотелось уже покончить со всем этим. «Его имя Феодул Полисар. Он имеет сан Иерафанта Культа в Братствах Деструкторов». «Это его настоящий сан?» «Да», — самодовольно ответил актуарий. «Это ведь довольно высокий сан». Осмелился уточнить Коул. Да. И он не изменник? Сверху опустился сервочереп, посмотрел Коулу прямо в глаза и сказал. Совсем наоборот. Он, Велизари Коул, герой войны. Пустота внутри черепа озарялась светом, пульсирующим в такт слова. Сервочереп снова поднялся наверх. Ряд машин позади стола громко застрекотал. Он поручился за вас. Ваша история подверглась исследованию девятой степени. И она устояла. Делопроизводитель выдержал торжественную паузу. Властью, возложенной на меня правящим Синодом Ризы, который, в свою очередь, наделен полномочиями Святейшей Гиды, самого Машинного Бога, вы свободны и можете идти. Наручники отомкнулись и с лязгом свалились на пол. Коул потер запястье. Железка пережимал ему запястный разъем, и кожа вокруг импланта воспалилась. «Куда мне идти?» «Это меня не касается. Меня касается только ваша виновность. Суд признал вас невиновным. Более вы не находитесь под моей ответственностью». Дверь бесшумно распахнулась. «Пожалуйста, покиньте помещение». «Но я никогда не был на Ризе». «Это меня не касается. Помогите мне хоть чем-нибудь». «Не могу же я просто выйти отсюда в мир, о котором ничего не знаю». «Это меня не касается. Покиньте помещение немедленно Сервочерепа Серво-черепа судебного производителя, издав семь металлических щелчков, отсоединились и, таща за собой провода, улетели к подзаряжающим насестам. Сосуд с мозгом тем временем, медленно вращаясь, начал опускаться в столешницу. «Подождите!» «Прощайте, Велизари Коул!» – произнес Актуарий. Череп с Воксом устроился на своем месте и более не проронил ни слова. Контейнер, чпокнув, ушел в стол. Через миг в дверном проеме показался тяжеловооруженный сервитор и прицелился из ради его карабина Коулу в голову. «Я вас понял». Коул посмотрел на стол, и тут у него на лице постепенно проявилось осознание. «А как же Фридиш?» Увидев, куда упекли его друга, Коул почувствовал себя до невозможности виноватым. Как Акалитум, а не посвященный адепт, Фридиш был посажен в перенаселенный общий блок тюрьмы со всевозможным отребьем. В помещении смердело немытыми телами, гниющими органическими компонентами и старым маслом, так что у Коула запершило в горле. Его провели мимо стальных клеток, набитых неисправными сервиторами и оступившимися техноневольниками, которые каким-то образом сумели избавиться от программного контроля надзирателей. Громко гудели разболтанные стазисные баки, в которых содержались более опасные существа. Люди обрушивали на Коула непристойные потоки антилогики, когда он проходил мимо. Те же самые контркоммуникационные средства, что окружали его камеру, выстроили непроницаемую стену и вокруг этого блока. Но усиленные для ограждения сразу десятков разумов от Рязанской ноосферы Они вдобавок оказывали разрушительное воздействие. Магнитные волны тормозили когнитивные процессы и нарушали связи между аугметикой и живым телом. Он ощущал тошноту и сонливость, одновременно испытывая злость и безумно ухмыляясь. «Чудовищное место», — пробормотал Коул себе под нос. В камеру Фридиша его вел Альфа-Скитарий, модифицированный так, чтобы на него не влияла пагубная информационная завеса. Солдат остановился и указал на одну из клеток. Внутри, кружком, сидели мелкие технари и громко спорили над электрической схемой, нарисованной мелом на полу. Фридиш сидел вместе с ними, спиной к двери. «Фридиш?» – мягко позвал Коул. «Коул?» – Фридиш обернулся. Он потерял вес, и раздражение вокруг глазной гметики стало сильнее, чем прежде. «Мы с тобой свободны». Коул натянуто улыбнулся. «Пошли отсюда». Фридиш улыбнулся ему в ответ. «Настоящее время». «Интересно», — протянул Велизарий Коул. Его аугметический глаз вспыхнул, как только Магос проснулся. «И впрямь очень интересно». Огромное аугментированное тело магаса вытянуло себя из ниши обслуживания. Кабели самостоятельно отсоединились и втянулись в бронированный корпус. По мере продвижения он распускался, словно цветок, вытягиваясь во весь свой величественный рост. С ремонтной платформы Коул выбрался обнаженным, явив свету набор механизмов, который прирастил к телу за тысячи лет. Из всего, что в нем осталось прежнего, самой человеческой частью был торс. Да и то лишь верхняя его половина сохранила плоть. Торчащие наружу кости сплетались с адамантием, и сохшая кожа морщилась складками вокруг аугметики. Плоть сейчас была нужна ему скорее как верхняя одежда, не больше. Он берег ее по сентиментальным причинам. В мумифицировавшейся грудной клетке голубым светились функционирующие органы, и каждый далеко и во многих аспектах превосходил свой оригинал. К ребрам напрямую крепились пластины брони, защищающие основной стык двигательного блока с туловищем, которое гордо сидело на удлиненной нижней части полностью механической и абсолютно нечеловеческой. Архимагас перемещался на многочисленных насекомых ногах, а за ним волоклась бахрома кабелей, напоминая свадебный шлейф из безумно отстукивающих металлических щупалец. Коул походил на членистоногого кентавра с морщинистым лицом старика, которому насчитывалось не меньше десяти тысячелетий. На голове у него торчали клоки белых волос, вокруг разъемов блестели рубцы. Он качался из стороны в сторону, распространяя смрад дряхлой кожи и антисептика, затхлый и терпкий запах морга. По всем человеческим меркам, Велизари Коул был чудовищем. Что интересно, господин? Одинокий космодесантник Примарис стоял на страже возле его инструментального терминала. Хотя будить Архимага входило в обязанности десантника, У него не получалось вернуть древнего Коула обратно в реальность, так как для этого Архимагас не нуждался ни в чьей помощи. Прочие люди служили для него скорее свидетелями его существования, аудитории, действия всегда предпринимал он. Функция стартас во всем этом, по большей части, имели церемониальное значение. «Видение», — ответил Коул. В отличие от тела, его голос сохранил человечность и прежний энтузиазм. Воспоминания, если быть точным. Частицы памяти, которые я думал, что потерял. И действительно потерял. Когда техножрец процокал мимо десантника, тот отправился следом с проникновенным и печальным взглядом. Воины покрывали многочисленные шрамы, будто его разрезали и в торопях сложили обратно. Никакой геральдики на доспехах светло-серого цвета не крашенного керамита не наблюдалось. «Что они значат, господин?» Космодесантник шагал следом за Коулом по закоулкам лабиринта из аппаратуры. Не во всех лабораториях Архимагаса царил такой кавардак. Далеко не во всех. Но когда ему требовалось вдохновение, и он примерял более сумбурную личность, эта мастерская подходила лучше всего. Что значит, что значит? Пока еще рановато спрашивать о значении Альфа Примус. С высокого потолка, который покрывал лес машин, спикировали несколько сервочерепов и заняли боевые позиции вокруг Коула. Оттуда, где у них должен был находиться спинной мозг, болтались длинные кабели, как будто только и ждавшие, чтобы подключиться к телу Архимагаса. Но черепа прилетели слишком рано, и Коул взмахом прогнал их прочь. Он приостановился возле большого шкафа, достал оттуда рясу Магаса и натянул на себя. Складки одеяния прикрыли большую часть механизмов. Затем набросил на плечи мантию, скрыв то, что осталось от органического тела, и спрятал голову под глубокий капюшон. Механические лапки, установленные на высоких подставках, неловко изгибаясь расправили на нем одежду и как следует уложили складки вокруг входных портов. Облаченный теперь в священные красные цвета Марса, Коул остановился под лебедкой и, нетерпеливо постукивая клешнями, дождался, пока сверху на него опустится верхний комплекс. Пластины брони пристегнулись к плечам, соединительные шипы четко вошли в свои гнезда, расположенные вдоль спины. С громким металлическим щелчком встал на место позвоночный веер датчиков. Затем свое место аккуратно занял силовой агрегат, и длинная рука, его несущая, бесшумно убралась прочь. Не успел реактор защелкнуться, а коул уже семенил дальше. Замигали индикаторные люмины. Реактор раскрутился и влил в угметику свежей мощи. По полу деловито цокали многочисленные ноги, отчего нижний комплекс шел волной. Но, как у яростно загребающего лапами сказочного лебедя Старой Земли, вся активность протекала внизу. Верхняя же половина скользила вперед безмятежно и плавно. По мере прохождения через мастерскую к ней присоединялись и другие части тела. Дополнительные руки, генераторы поля, диагностические приборы. В общем, все, что, как Коул думал, могло пригодиться в экспедиции на Соту. К подбородку он приставил один из своих аугмиторов на этот раз с генератором атмосферного щита, и мощные магниты притянули прибор на место. Велизарий выставил руку, и через все помещение к нему метнулся огромный топор амнисии, звонко легший в металлическую ладонь. Сверху опустились стайки пластинки брони, улеглись ярусами поверх облачения нижнего комплекса и закрепились на бедрах многочисленных ног. «А вы не ждали подобных видений?» спросил Альфа Примус. Коул засмеялся. «Мой дорогой мальчик, не изображай передо мной невежду». Я сделал тебя слишком умным, чтобы ты льстил мне столь просто. Ты уже понял, что происходит. Мы ведь об этом говорили. Используй свои трансчеловеческие мозги на всю катушку. Он обернулся и ухмыльнулся поверх загубника. Мне намного больше импонирует гениальность моих творений, нежели подхалимство. И ты это знаешь. Голос Коула искажался. Огмитер проверял свою работоспособность, озвучивая слова Магаса то разными языками, то скрипучим визгом бинарика. Альфа Примус взглянул на потолок, что следовало толковать как закатывание глаз. «Это гора. Она уже говорит с вами». «Именно», — воскликнул Коул, нацелив на слугу целый набор разнообразных пальцев. Он побарабанил по стазисному цилиндру, откуда одним единственным стеклянным глазом на него смотрел высокий металлический механоид. Это создание было отключено и законсервировано во времени, но все равно от него исходило ощущение, что оно все понимает. Благодаря тому, что я узнал от нашего спящего друга, Коул придвинулся лицом поближе к стеклу. «Мои новые импланты действуют идеально. Только подумай, Примус» первый контакт с машинами древних. Это крайне увлекательно, ведь сначала речь шла только о возможной пользе устройства для путешествий через варп, но даже так он восхищенно покачал головой. Какая искусная вещь. У меня получилось добраться до предварительного интерфейса большой дальности. В ответ гора оживляет мое прошлое. Он отвернулся от своего постояльца и зацокал дальше. Если подумать, то большая часть памяти скрыта от меня самого, потеряна навсегда. Но в абсолютных понятиях прошлое по-прежнему существует. Время — это река. Ее исток и устье существуют, даже если их не видно. Невероятно, но квантовая эмпатия устройства запросто изменила мое энергетическое состояние так, что я смог принять прошлое манации моей волновой формы. И все это без какого-либо обращения к империям. Он вскинул палец, увенчанный трехрогим зондом. «Нам есть чему у них научиться. Это чистая наука, бесподобное владение материей. И это только начало, Альфа Примус, только начало». «Как скажете, господин?» «Ах, какие мы извительные. Меня радует твой сарказм». «Я не пытался острить, господин. Я просто не понимаю, о чем вы говорите». Добравшись до оружейной комнаты в лаборатории, Коу хмыкнул и воздел свой основной и вторичный набор рук, обнажив гнезда разъемов для третичных конечностей. «Так, так, пушки, пушки, пушки, что же мне взять в экспедицию? Что-нибудь дальнобойное, что-нибудь для близкого контакта, что-нибудь смертоносное? Как думаешь?» «Все, что посчитаете подходящим. Может, ваш излюбленный набор, господин, то, что вы всегда берете?» «Даже мне разрешено иметь любимчиков, Альфа Примус. Спускай их сюда!» Примус перекинул большущий рубильник. Вниз опустились электродуговой бич и солярный атомизатор и заняли свои места. Коул просиял и завертел оружием в разные стороны. Оба смертоносных устройства защелкали и застрекотали, проводя самодиагностику. Гудение реактора взяло ноту выше. Вооружившись, Велизари Коул завершил сборы. Он воздел повыше все свои руки, зонды, оружие и механодендриты. Ну, как я выгляжу? Угрожающе, господин. Вот это правильный ответ. Коул снова сгорбился. Господин? Да, Альфа Примус. Что вы вспомнили? Что вам показала гора? Коул притих. Кое-что. Что случилось очень-очень давно, Альфа. Она показала мне моего друга Оба не проронили ни слова. Слышно было только, как гудят кибернетические устройства Коула. Наконец, он сказал. «Следует быть начеку. Это устройство намного более могущественное, чем я думал. Я позволил себе раскрыться перед ним и рад, что этот интерфейс работает». С этими словами Архимагас постучал себя по голове. «Но мне нужно быть осторожным и не раскрываться слишком сильно». Я отключил большую часть своих подразумов, чтобы сосредоточиться. Он скорчил гримасу, начинаю думать, что примерил совсем не ту личность для этой задачи. Какую из них вы выбрали для главного сознания? Просто любопытно, господин. А ты не можешь сказать? Мои способности разбираться в личностях людей несколько притуплены. О, -о, -о. протянул Коул, почти разочарован. Ладно, скажу. Оптимистичная, добродушная и бойкая. Трех определяющих характеристик на сегодня хватит, я полагаю. Еще одна из ваших любимых комбинаций. Однозначно. Как-никак мы собираемся повидать юного Децима. Глава четвертая. Зарквизитор. Около семи тысяч лет назад. Феликс лежал, привязанный к каталке, которую толкали по ледяным коридорам. Казалось, кораблю нет конца, и Феликс представлял, как тот длится и длится бесконечно, огромное гиблое место льда и боли. Всюду расстилалась пелена тишины, густая, как металлоновый туман, вихрящийся по полу. Холод кусал за руки, за ноги, за внутренности, проникал в тело до такой степени, что умом Феликс понимал, что должен был уже умереть. Он не видел тех, кто толкал носилки. Но знал, что это люди-машины огромной силы. Еще он понимал, что хоть и страшные, они ему ничего не сделают. Они оставят это на долю чудовища. Один раз он сбежал из смотрового кабинета и принялся бродить по кораблю. Недолгие часы свободы для него завершились, когда он заговорил с этим существом. Тогда оно было с ним добрым. Пытки, которым оно годами подвергало его после, заставили Феликса возненавидеть изувера. Чудовище утверждало, что однажды мучения прекратятся, и каждый раз, когда они разговаривали, оно повторяло свое обещание, что он, Децим Андродин Феликс, в один день станет великим служителем Императора. Всякий раз просыпаясь, он надеялся, что это время пришло. Но каждое время сна сменялось очередной ложью и новыми страданиями. Феликс полагал, что это никогда не закончится, Его продержат здесь всю жизнь. И ничего нельзя было с этим поделать. Если он слишком много шевелился, его накачивали лекарствами. Он предпочитал бодрствовать, поэтому лежал смирно. Перерывы между процедурами казались ему вечностью холода, когда время ползло, словно вор, крадя у него жизнь по крошечным кусочкам, которые, однако, занимались столетия. Сейчас он хотел увидеть все, что сможет, перед тем, как его снова погрузят в анабиоз. Децим Феликс пришел в себя очень быстро, что сопровождалось словами и, как ему показалось, похвалой чудовища, и было воспринято как признак силы. Он полностью вернулся в сознание задолго до того, как они покинули огромные суспензионные трюмы. Каждый раз пробуждаясь, он смотрел, как мимо проплывают стазисные гробы в почти бесконечных количествах. Трюм представлял собой сплющенную сферу, всю поверхность которой усеивали саркофаги, прозрачные, сияющие голубым. Внутри, в геле, настолько густом, что видны были только силуэты на фоне светящихся приборов, застыли мальчики. Их черты различить не удавалось, видно было только, как одни корчились от страха, а другие мирно и глубоко спали. У каждого из живота выходила толстая пуповина и соединялась с системой жизнеобеспечения. От центральных точек на потолке и на полу, которые были здесь исключительно относительными понятиями, лучами расходились дорожки. Рукотворная гравитация позволяла эффективнее использовать пространство на борту исполинского корабля. Поэтому каталки, точно такие же, как у Феликса, возили прямо у него над головой. Хотя их было не так уж и много. Каждую отделяли от другой многие сотни рядов капсул. Пациенты на них были такими же, как он. Мальчишками, которых везли в другие палаты. Он знал, куда его везут. Знал, что будет больно, но все равно не боялся. Он считал капсулы, как делал это всегда. Его расположение никогда не менялось. Его место находилось через 9863 ряда. Было в этом что-то утешающее. Если расположение его никогда не менялось, то менялось тело. Каждый раз, когда его вынимали из капсулы, он становился больше. Он чувствовал во всем теле огромную мощь. Мысли бежали живее, лекарства выветривались быстрее. Чудовище снисходительно хмыкало на все это, довольное прогрессом, а затем снова терзало его. «Я делаю тебя сильнее». Я делаю из тебя достойного слугу амнисии. Однажды ты скажешь мне за это спасибо, Децим. Всегда говорил о чудовище. Не сейчас, конечно. И прости меня за это, но ты обязательно скажешь. И, кто знает, может когда-нибудь мы станем друзьями. Извинения нисколько не мешали этому извергу пытать его. Последние ряды стеклянных капсул проплыли мимо. В концах трюма... Макушки капсул на потолке и полу разделяло всего несколько метров. Он вглядывался в тени спящих подростков. Из трюма до смотровой комнаты, где начнется боль, 97 секунд пути. Там его будет ждать чудовище. С улыбкой на лице и рукой, вызывающей огонь. Имя этому чудовищу – Велизарий Коу. Настоящее время. Феликс пробудился с болезненным стоном. Он редко утруждал себя полноценным сном. Просто всегда было столько дел. Но сейчас, когда его инспекция и гида окончилась, а ожидание Архимагаса Доминуса затягивалось, Феликс поймал себя на том, что стал позволять себе человеческие привычки, которыми обычно пренебрегал. Но, впрочем, каталептический сон все-таки предполагался лишь как временная замена сна естественного. Еще больше времени, однако, минуло с тех пор, как ему уснились сны. Кошмары. Поправил он себя и мрачно добавил. Больше никакого сна. Он перебросил ноги на пол и тяжело навалился на край койки. Мощные руки трансчеловека сжали металл. Боковины кровати были толщиной дюйм, но он легко бы их согнул. Коул не лгал, когда говорил, что делает его сильнее. Вот только Феликс был не уверен, хочется ему сказать за это спасибо. Или нет. Он списал причину кошмара на влияние ряда непривычных факторов. ожидания, эмоциональное воздействие мертвого мира, меланхолию форкеана. Гнет собственной роли. Децим был космическим десантником, но еще человеком. Так он часто себе говорил. Крякнув,